Глава 91 Чжан наблюдал, как две женщины передвигаются по комнате. Во внешности Лэнг было что-то не то, и он не сразу понял, что голографический проектор МО должно быть неправильно откалиброван. Из-за этого казалось, будто Лэнг выше Петровой на целых полметра. Зато проектор идеально передавал хмурое выражение лица директора. «Я вижу, что вы не на шахте», — произнесла Лэнг. «Я дала четкие инструкции». «Начну с того, что я разочарована. Мне жаль. Мы прибыли туда, директор», — ответила Петрова, — «на шахту». Она встала по стойке смирно, заложив руки за спину. «Провели разведку местности. Получили некоторую информацию, но затем на нас напали. Пришлось отступить». «Вас оттеснили эти ваши ревенанты? Я думала, мы обучили вас сражаться». Глаза Чжана расширились. Лэнг выглядела сердитой и даже разъярённой. «Но почему?» Она же не знала, через что им пришлось пройти, что они пережили. Петрова облизнула губы. Мэм, при всем уважении, они превосходили нас числом. А каким оружием пользовались противники? Какую тактику применили? Петрова, вы действительно очень глубоко меня разочаровали. Мне нужно было, чтобы вы обследовали шахту по всему периметру. Как мой корабль сможет приземлиться, если территория небезопасна? Я хочу сказать, мэм, что территорию нельзя обезопасить если только вы не пошлете целый борт с десантниками. Я считаю, мы должны покинуть это место. Более того, я бы рекомендовала покинуть планету». Лэнк рассмеялась. Это был горький неприятный звук. «Вы хотите, чтобы мы вот так запросто отказались от целой колонии?» «Колония уже мертва», — заметила Петрова. «Мы нашли только одного выжившего. Из 10 тысяч человек, которые здесь жили». Лэнк возилась с чем-то, чего Жан не мог разглядеть. Возможно, она занималась другими делами, пока говорила с Петровой. Там, откуда они пришли, есть еще много колонистов. Петрова коротко вздохнула. Чжан не стал ее винить. «Лейтенант», — сказала Лэнг, — «позвольте мне внести ясность. Мне нужна информация, а не оправдание. Я отдаю вам конкретный официальный приказ». «В шахте что-то есть», — выпалил Чжан. Лэнг повернулась и посмотрела на него очень серьезно. Он поборол желание отвести взгляд, разорвать зрительный контакт. «Шахтеры кое-что нашли», — продолжил он. «Я думаю, это то, что создает ревенантов. Оно находится на дне шахты, и они... Они очень много работали, чтобы обнаружить его. Они работали буквально до смерти, а потом эта штука, чем бы она ни была, вернула их к жизни, чтобы они могли копать дальше». Лэнг ждала, что он что-то добавит, но он не знал, что еще сказать. Потрясающе, произнесла она в конце концов. Как вы думаете, что это такое? Сердце Джана заколотилось в груди. Он знал, что это приближается паническая атака. Он хотел сесть. Он хотел прервать разговор, но заставил себя говорить дальше. У меня недостаточно информации, чтобы провести научный анализ. Доктор Джан Лэнг впилась в него взглядом. Вы скажите наиболее вероятное предположение. «Пожалуйста. Что-то очень старое. Мы знаем, что Василиск живет здесь очень давно, миллионы лет, если не миллиарды. Я полагаю, что эта сущность появилась еще раньше. Скорее всего, Василиск был создан, чтобы ее охранять. Я думаю, она невероятно могущественна и опасна». Выражение лица лент не изменилось. Жан рзал как насекомое под увеличительным стеклом, желая поскорее убраться подальше. У этой сущности есть способности, схожие со способностями Василиска, но с некоторыми отличиями. Она явно может воздействовать на человеческий разум на расстоянии с помощью своего рода телепатии. Так она довела шахтеров до смерти. Кроме того, эта сущность может контролировать нервную систему человека даже посмертно. Я думаю, она управляет ревенантами. Что вы хотите этим сказать? Мы наблюдали за поведением ревенантов, изучали их. Они ведут себя как общественные насекомые, как улей. У них нет инстинкта самосохранения, они не могут думать или менять свое поведение самостоятельно. Но за ними стоит управляющий интеллект, который велит им отступать, когда нет шансов, который может менять стратегию и даже подталкивать ревенантов к пределу их возможностей. Жан вспомнил, как они шагали из тени прямо под солнечные лучи, хотя это явно причиняло им боль. Это существо контролирует каждого ревенанта на этой планете. Оно использует их для исполнения своей воли, будь то выкапывание себя из породы или убийства любого, кто попытается вмешаться. Петрова смотрела на и Ему тоже. «Вот мое мнение, директор», — подытожил он. «Мы имеем дело с чем-то, что находится далеко за пределами наших возможностей даже понять. То, с чем мы точно не сможем бороться. Возвращаться на эту шахту было бы самоубийством». Лэнг подняла бровь потому что именно это вы и хотели предложить, не так ли? Вы собирались отдать лейтенанту Петровой приказ вернуться и зачистить шахту? Я говорю вам, что это невозможно». «Нет, ничего невозможного», — сказала Лэнг. «Меня не интересуют отговорки, меня интересует результат», — Жан сжал переносицу. «Директор, при всем уважении, мы не вернемся туда. Пришлите за нами спасательный корабль и отправьте десант». Отправьте военные корабли, чтобы они бомбили шахту, пока она не будет погребена под миллиардом тонн породы. У меня нет привычки выполнять приказы, доктор. Мне все равно. Однажды вы сказали, что я не расходный материал. По какой-то причине я вам нужен. Если я нужен вам живым, вы прямо сейчас придете и эвакуируете нас». Лэн клубнулась Ее рот искривился в оскале, очень похожем на оскал хищного животного. О, это что-то новенькое, заметила она. У вас появился стержень. Некогда у вас могли бы быть рычаги давления. Не понимаю. Когда-то вы действительно были мне необходимы, сказала Лэнг. Но потом вы все испортили, он понятия не имел, о чем она говорит. И следующие слова тоже ничего не объяснили. Вы все еще представляете для меня некоторую ценность, хотя и не такую большую, как раньше. Жан. Мог только таращиться на нее. Что это значит? Похоже, она не собиралась пояснять. «Вы пытались напугать меня, доктор. Вы пытались убедить меня, что эта штука опасна. Что ж, вы привлекли мое внимание. Однако доказали лишь то, что ваша миссия более важна, чем я ожидала. Нам нужно обязательно взглянуть на эту штуку». «Нет», — возразил Джан, — «нет, мы не можем». «Лейтенант Петрова, вы и доктор» должны немедленно вернуться в шахту. Возьмите все необходимое оружие, примите все меры предосторожности, которые сочтете нужными. Вы должны добраться до центра шахты и провести полную оценку этого существа. Как только сделаете, свяжитесь со мной». Лэнг начала нащупывать что-то, возможно, виртуальную клавиатуру. «Она собиралась завершить разговор», — понял Чжан. «Мэм», — произнесла Петрова, — «Директор, пожалуйста, послушайте». «Лейтенант, мы можем прекратить это дерьмо!» От ее сквернословия у Джана заложила уши. Что-то в лице Лэнг изменилось. Оно не смягчилось, ни одна мышца на нем не дрогнула. Однако в ее глазах появилось что-то такое, что подсказывало Джану, она больше не притворяется. Ей надоело играть в игру, в которой они ведут себя так, будто у них есть выбор. То, что она сказала дальше, прозвучало предельно прямо. «У вас есть приказ. Возвращайтесь. Спускайтесь в шахту. На этот раз никаких дронов. Я хочу, чтобы вы присутствовали лично. Я хочу получить видео. Пока вы этого не сделаете, спасения не будет». «Что?» — ошеломленно спросил Джан. «Вы слышали меня, доктор? Вы не покинете эту планету, пока не выполните мой приказ». Ее голографическое изображение исчезло. Просто растворилось в воздухе. Они остались втроем и уставились друг на друга с недоумением.